Исследователи все-таки нашли в лимузине два фрагмента, достаточно крупных, для того, чтобы их можно было рассмотреть под электронным микроскопом. Они явно не принадлежали пуле, поразившей череп. Оба были чистыми, ни испачканными ни кровью, ни мозговой тканью, как показал эксперт ФБР во время допроса. Он также показал, что, хотя обычно фрагменты трудно соотносить с конкретной винтовкой, эти два, один весом 21 гран, второй весом 44 грана, несут на себе следы, позволяющие соотнести их с винтовкой Алика. Единственным объяснением их присутствия является то, что это фрагменты пули Алика, прошедшей мимо цели. Насколько я понимаю, он выстрелил отвратительно, совершив ошибку, о которой речь пойдет чуть позже, и пуля, другое показание подтверждает это, попала в бордюр рядом с лимузином. Поскольку угол преломления всегда меньше угла отражения, Это означает, что когда пуля распалась на части, ударившись в твердый камень, конусообразное облако ее фрагментов почти полностью заслонило автомобиль, находившийся на расстоянии около метра, и все это произошло в доли секунды. Некоторые люди считают, что один фрагмент задел по касательной голову президента. Может быть так, может быть нет, но один фрагмент ударил в ветровое стекло изнутри, в результате чего на нем образовались трещины, и срикошетил вниз и влево, где и был найден на следующий день сотрудниками ФБР. Другой фрагмент тоже оказался там, но никто не может определить его траекторию. Распределение энергетических потоков, образующихся в результате взрыва, носит случайный характер. Один фрагмент даже пролетел вдоль Элм-стрит и, похоже, попал в свидетеля по фамилии Так, стоявшего возле тройной эстакады. Мы знаем, что два фрагмента, найденные в автомобиле, не могли принадлежать пули, выпущенной из винтовки Лона, в силу наличия уже упомянутых винтовочных следов, а также в силу геометрии выстрела в голову. Не особенно приятно говорить на подобную тему, но в интересах истины я продолжу. Череп президента взорвался в верхней правой четверти его поверхности, над духом. Выстрел Лона образует ось слева направо, С учетом того, что наша позиция расположена справа от угла снайперского гнезда, теоретический выстрел Освальда образовал бы ось справа налево и взорвал бы верхнюю левую четверть поверхности черепа Кеннеди, возможно, над левым глазом. А основным моментом здесь является то, что в соответствии с законами физики взрыва все эти фрагменты полетели бы с большой скоростью от правой верхней четверти поверхности черепа вдоль этой оси, вынося частицы металла и мозговой ткани вправо из автомобиля. В результате тщательно документированного и наблюдавшегося всем миром выстрела в голову фрагменты никоим образом не могли отлететь на семь метров влево и вниз, так же, как и на коврик, лежавший у педалей, где эти два фрагмента были найдены. На мой взгляд, исследователи слишком быстро уверовали в версию одного стрелка. Лейн прав в одном, это слишком поспешный вывод. Работая усердно и добросовестно, они ориентировались в своих изысканиях на эту версию, пусть даже и на уровне подсознания. Если бы они оставались восприимчивыми к другим версиям, то могли бы распознать в поведении Алика неочевидные, но весьма убедительные свидетельства существования других активных участников событий. Попробуем реконструировать последние два малого часа, проведенные Аликом на свободе. Некоторые факты озадачили специалистов, проводивших расследование по поручению комиссии, и до сих пор продолжают озадачивать исследователей-любителей. Поэтому позвольте мне в интересах исторической правды изложить свои мысли по поводу того, что случилось в промежутке между 12.30, когда Лон выпустил третью пулю, и 14.17, когда Алик был схвачен в Техасском театре. Я сомневаюсь, что он нервничал. Он был преисполнен воодушевления. Я вижу его сидящим за укрытием из коробок, принесенных им на седьмой этаж здания книгохранилища, глаза прищурены, на лице играет столь характерная для него отталкивающая самодовольная ухмылка. Наверняка, собираясь убить президента, он думал не что, если я промахнусь, а быстрее, быстрее. Ему страстно хотелось прославиться, войти в историю. Он не думал о путях отхода и о спасении. а был сосредоточен на выполнении поставленной перед ним задачи. Попробуем представить, какие чувства обуревали его в эти минуты. Он собирался нанести удар не только по Соединенным Штатам, которые, по его словам, ненавидел, но и по всем тем, кто видел в нем полное ничтожество, неспособного ни на что человека. Настало его время, и он громогласно заявлял «Я существую», но помимо психологического существовал еще и политический аспект. Не забывайте, он был искренним приверженцем своих идей и мог пойти во имя их на любое преступление. Хотя Алек вряд ли мог бы сформулировать эту мысль, ему очевидно представлялось, будто он способствует рождению нового социалистического мира, и это как ничто другое повышало его самооценку. Ему грезилось, будто он едет по улицам Гаванны в открытом Кадиллаке 1953 года выпуска рядом с доктором Кастро, махая рукой толпам людей, приветствующих его как героя. Ради такого стоило рискнуть жизнью. С учетом всего этого, в эти минуты он был самым счастливым человеком на свете. Как и мы, Алик отслеживал приближение кортежа не по часам, а по гулу толпы, который постепенно нарастал... по мере его продвижения по Майн-стрит. Он увидел похожий на корабль длинный автомобиль с политиками и их женами, который поворачивал на Хьюстон-стрит, чтобы проехать по ней один квартал. Думаю, именно в этот момент он приложил приклад винтовки к плечу и придвинулся ближе к окну, не заботьтесь о том, видно ли его с улицы. Автомобиль достиг 120-градусного поворота на Элм-стрит и медленно повернул налево. Вопрос, почему он не выстрелил в этот момент? Автомобиль едва двигался. Кеннеди находился на минимальном расстоянии от него, всего в каких-нибудь пятнадцати метрах. Кроме того, русский агент говорил ему, что это самый подходящий момент для выстрела. Почему он не подчинился своему природному инстинкту и приказу руководителя, которого боялся и уважал? Может быть, забыл снять винтовку с предохранителя? Услышав вместо выстрела щелчок... Он потратил некоторое время на поиск чрезвычайно неудобно расположенного предохранителя. Возможно, возясь с ним, Алик вспотел, пот залил окуляр прицела, и ему пришлось протереть его воротником рубашки. Как бы то ни было, самый подходящий момент он упустил. В отчаянии он вновь прицелился, очевидно, не очень тщательно, поскольку спешил, выстрелил и промахнулся. Пуля, летевшая со скоростью около 700 метров в секунду, попала в бордюр, и распалась на фрагменты, два из которых срикошетили и упали на коврик под передним сиденьем лимузина. В следующее мгновение цель скрылась от него за деревом. Алика охватила паника. Он не попал даже в автомобиль. Теперь он представлял отличную мишень для контрснайперов. В тот день они почему-то не были задействованы, хотя это обычная практика при проведении подобных мероприятий. Он прицелился еще раз. Винтовка ходила в его руках ходуном, Мне кажется, когда он нажимал спусковой крючок, в перекрестии прицела не было даже автомобиля, и только по этой причине пуля попала в цель. Да стрелял ли он вообще? Согласно результатам работы комиссии, да, стрелял той самой волшебной пулей, которая вошла в верхнюю правую часть спины президента, вышла через его горло, слегка изменив траекторию после столкновения с мышечной тканью, и, утратив значительную часть скорости, затем отклонившись в сторону, поразила губернатора Конноли в спину, прошла сквозь его туловище, вышла в сильно деформированном виде, пронзила запястье и бедро и, окончательно обессилев, нашла упокоение в складках его куртки. Она была обнаружена, когда губернатора доставили в больницу. Ну что за проказница эта пуля? Чего только она не натворила. Какая тема для разговоров... среди невежественных, злобных, ожесточенных пролетариев-интеллектуалов. Однако я знал тогда и знаю сейчас, что пуля вела себя именно так, как это описал Арлен Спектор. Теперь попытаемся найти ответ на вопрос, который не привлек к себе должного внимания, знал ли Алик о том, что промахнулся. Я неоднократно видел людей, пораженных выстрелом, Все происходит не всегда так, как в кино, где они тут же падают на землю, и их тело начинает сотрясать конвульсии. Бывает, человек поначалу даже не понимает, что в него попала пуля. Он принимает толчок за удар кулаком или дверью, либо вообще ничего не замечает, пока не видит струю крови и только тогда осознает, что в него выстрелили. Реакцию на попадание предсказать невозможно. Каждая рана индивидуальна, и на ее характер влияет тысячи факторов – скорость и форма пули, угол поражения, мышцы или кости, которые она поражает, состояние здоровья жертвы, артериальное давление, скорость перемещения жертвы, ее поза, погода, атмосферное давление и так далее. Никто не может знать, как поведет себя человек, в которого попала пуля, и тот, кто говорит, что именно должно произойти, а потом делает выводы на основании своих заявлений – Самый настоящий шарлатан. Сосредоточим внимание на том, что происходило в действительности, и на том, что происходило по мнению Алика. Что он видел через свой залитый потом Голливуд, японский оптический прицел? Ничего. Посмотрите фильм за Прудера. Мы не видим, как пуля поражает президента, так как его в этот момент закрывает вывеска, но когда фигура появляется вновь, Происходит лишь то, что он начинает немного клониться вперед, и его руки слегка поднимаются. Алик, по всей вероятности, не видит этого, если вообще смотрит в прицел, и, скорее всего, не смотрит, поскольку в этот момент вскидывает винтовку. Когда Алик вновь смотрит в окуляр прицела, положение головы и позы Кеннеди изменяются слишком незначительно, чтобы он мог это заметить. Его вновь охватывает паника, пальцы набухают от притока крови. Ему не хватает воздуха, в глазах стоит туман, тело покрывается потом, возникает чувство обреченности. Цель становится все меньше, удаляясь от него на автомобиле, хотя водитель не прибавляет скорости и слегка перемещаясь по оси слева направо, поскольку улица находится под определенным углом по отношению к местоположению стрелка. Для следующего выстрела наш мальчик находился отнюдь не в выигрышной позиции. Он пытается навести перекрестие прицела. На что? После двух промахов он уже не знает, во что ему целиться, чтобы произвести смертельный выстрел, и пребывает в полном замешательстве, не решаясь нажать на спусковой крючок. Неожиданно голова президента взрывается. Алик вздрагивает, его рука с пальцем на спусковом крючке дергается, и он производит свой третий выстрел. Это поле летит в общем направлении на юго-запад и предположительно приземляется за тройной эстакадой. Она так и осталась не найденной. Для нас это большая удача, поскольку свидетели видели, как он выстрелил в третий раз, и теперь число выстрелов соответствовало числу гильз Иран. Это означало, что какие-либо физические свидетельства нашего существования отсутствуют. И с самого начала единственным подозреваемым в убийстве президента был Алик. Полицейские, как всегда, стремились скрыть все за завесой тайны и очень раздражались, когда кто-то пытался проникнуть за эту завесу. Однако вернемся к Алику, для которого мир поистине перевернулся. В тот момент, когда взрывается голова президента, ему становится ясно, что против него существует заговор, что он глупец, марионетка и такое же ничтожество, каким был всегда, Возможно, с учетом присущего ему нарциссизма, он все же польщен тем, что его считают достаточно важной персоной, раз задумали погубить. Он осознает, что его обманули и предали, и что с ним имел дело вовсе не русский агент. Не будет никакого автомобиля, который должен увезти его в безопасное место, не будет ни Гаваны, ни доктора Кастро, ни ликующих толп кубинцев. Он оказался персонажем романов Джеймса Кейна, фильмов серии Нуар, которые всегда становятся жертвой таинственных сил. чье могущество недоступно его воображению. Ему приходит в голову, что его жизнь находится в опасности, что, возможно, здесь, на обычно пустом седьмом этаже здания книгохранилища, уже прячется участник заговора против него детектив, сотрудник спецслужб или просто вооруженный гражданин, готовый пристрелить его и стать героем Америки. Алик делает то, что сделал бы в такой ситуации любой человек. Передергивает затвор, заряжает винтовку, берет ее на изготовку, подобно солдату, патрулирующему зону, где, возможно, засада, поспешно проходит 30 метров по диагонали пустого помещения в сторону лестницы, готовый в любой момент открыть огонь по нападающим. Никого нет. На лестничной площадке он останавливается. Ему не хочется расставаться с винтовкой, но он знает, что не может показаться на публике рядом с местом убийства президента с оружием в руках — Поэтому он засовывает винтовку между двух коробок, стоящих на лестничной площадке, где она будет найдена детективом спустя час. Именно поэтому ее не нашли брошенной в снайперском гнезде. Именно поэтому она была заряжена и с передернутым затвором. Он устремляется вниз, и дальше все его приключения в здании и на улице хорошо известны. Он садится в кресло в зале для ланчик, к нему обращается полицейский, и его опознает сотрудник. Когда полицейский направляется вверх по лестнице, Алек выходит через переднюю дверь. Что теперь? Он знает, что на углу Хьюстон и Пасифик-стрит никакой автомобиль его не ждет и что там может быть засада. Вместо того, чтобы направиться по Хьюстон-стрит на север, где мы якобы должны были ждать его, он идет по Элм-стрит мимо здания Далтекс. Именно в этот момент я вижу его, когда, выталкиваю кресло Лона из вестибюля, после того, как мы спустились с восьмого этажа. Алик проходит четыре квартала. Предположим, именно в это время он начинает мыслить более или менее здраво. Понимает, что рано или поздно полиция найдет снайперское гнездо и винтовку, а потом выяснится, что из всех сотрудников книгохранилища на работе отсутствует только он, хотя утром его там видели. Следовательно, он исчез сразу после выстрелов президента. Возможно, не эти мысли занимают его больше всего. Он думает, что на него охотятся его соратники, вспоминает, как я запрещал ему брать с собой револьвер. Разумеется, чтобы нам было легче расправиться с ним, и это явилось бы кульминационным моментом всей операции. Вряд ли Олег думал, что ему удастся избежать ареста и начать новую жизнь. Он не столько глуп, сколько никчемен. Гораздо больше, чем полиция и ФБР, его страшили мы. Если бы он смог убить одного из своих преследователей, то есть нас, это послужило бы своего рода доказательством того, что им манипулировали. Правда, он не знал, кто использовал его. И опять, как и любой человек, на которого идет охота, он стремится вооружиться, чтобы иметь возможность защитить себя. Этим объясняется, почему он садится в автобус и едет обратно в сторону места преступления. Никто не потрудился выяснить, куда направлялся автобус. А это был район Далласа, Оук Клифф. олег вовсе не впал в безумство, как говорили многие. Ему был нужен пистолет. Автобус застревает в пробке, в одном квартале к востоку от места преступления. Время идет. олег знает, что полиция ищет улики, опрашивает свидетелей, и очень скоро его начнут разыскивать. Он выходит из автобуса, проходит по Ламар-стрит два квартала и идет к автобусной станции. Может быть, ему в голову приходит мысль купить билет и уехать из города, чтобы оказаться как можно дальше от своих преследователей. У него с собой 17 долларов, и за эти деньги он может доехать до Сан-Антонио, Лабака, Мидлена или Остина. Но все его мысли направлены на то, чтобы завладеть револьвером. Впервые в своей жизни Алик берет такси. В 12.45 он выходит из автомобиля «Воук-Клифф» В одном или двух кварталах от своего дома, дабы у таксиста потом не возникла ассоциация между его пассажиром и адресом разыскиваемого подозреваемого, он приходит домой, засовывает револьвер за брючный ремень, надевает куртку, чтобы скрыть его, что свидетельствует о рациональности его действий, и выходит на улицу. Подумайте, какой опасности он подвергался. Полиция в ближайшее время должна вычислить его и выяснить, где он живет. Он рискует быть схваченным, когда возвращается домой, чтобы взять свой тупоносый Смит и Вессон, 38. Сейчас револьвер для него дороже жизни, поскольку он знает, что без него у него нет шансов спастись от преследователей. Не полицейских, а участников заговора, которые предали его. И вместо того, чтобы бежать из города, где власти вот-вот начнут охоту на него и расставят сети, он едет за оружием. Алик идет по Бекле, поворачивает на Кроуфорд, затем на Десятую улицу. Похоже, он перемещается без всякой цели. Достигнув угла 10 и Паттон Стрит, он с ужасом замечает черный автомобиль далласской полиции. Вышедший из него офицер делает ему знак рукой. Разыгрывается трагедия офицера Типпета. Зная я заранее, что порожденный мною монстр способен на такое, влепил бы ему пулю калибра 045, повернулся бы и ушел. Конечно, мне следовало бы влепить пулю 045 и себе в висок. в качестве наказания за злодейство, совершившееся исключительно по моей вине, какой смысл брать на себя ответственность за то, что вы не совершали? Никакого смысла. Я пытался использовать свой грех в качестве повода для покаяния и на протяжении многих лет отдавался целиком и полностью службе на благо управления и страны, сознавая, что у меня не хватит мужества наказать себя по заслугам. Возможно, мое наказание еще впереди. Бедный Типет. Согласно отзывам, не гений, но порядочный человек, бывший солдат, любивший службу и хорошо ее исполнявший. Волей судьбы он оказался втянутым в водоворот самого громкого преступления века, из которого ему не суждено было выбраться живым. Он получил по рации приказ переместиться из его зоны патрулирования в Клифф и информацию о внешних приметах подозреваемого — возраст, рост, комплекция, цвет волос — Типпет видит человека, соответствующего этим приметам, идущего по Десятой улице. Тот идет очень быстро, почти бежит. Его лицо искажено болезненной гримасой, на нем написано «Лучше ко мне не подходи». Он старается не смотреть в глаза попадающимся навстречу людям, но время от времени украдкой бросает взгляды через плечо, явно кого-то опасаясь. Полиция еще не располагает данными о личности Алика и его местожительстве. Типет просто обращает внимание на сходство его внешности с приметами подозреваемого. Он некоторое время медленно следует за ним. «Яиц. Это старое и печально, это печально и ужасно. Да, действительно, как будто про него. Я особенно подходил ему определение «ужасен». Жаль, что я не знал, но я не знал. Виноват, виноват, виноват. Алик видит, как обогнавший его черный автомобиль снижает скорость. и останавливается. И понимает, что его сейчас схватят. Он сходит с тротуара на проезжую часть и идет в направлении автомобиля, в котором сидит полицейский и ждет его, опустив стекло дверцы. Нет смысла гадать, что они сказали друг другу. Наверняка ничего особенного, что-нибудь банальное. Свидетели, а некоторые из них находились довольно близко, говорили, что беседа между ними была вполне мирной. Ни враждебности, ни раздражения, ни резких слов, ни угроз. После того, как они обменялись несколькими фразами, Алик продолжил путь. Типпет в нерешительности, он не знает, что ему делать. Наконец вылезает из автомобиля, пистолета в его руке точно нет. По всей вероятности он окликает Алика. Тот поворачивается, идет в сторону автомобиля, выхватывает револьвер и производит три выстрела в упор. Все пули попадают в верхнюю часть тела Типпета и поражают жизненно важные органы.